Глава 19 Дэйн и Лютик. «Чем лучше узнаю людей, тем больше я зверею». Дэйн Холт. «Если хоть кто-то посмеет бросить в мою сторону косой взгляд, я тебя убью!» Тихо ругалась Лютиэль, бегая по комнате в одних брюках. а когда нашла, наконец, толстовку, нырнула в нее с головой. Целых четыре часа! Почему Марисоль еще не выломала дверь? Великая луна! Что она обо мне подумает? Прислонившись спиной к стене, я наблюдал за ее хаотичными действиями и не мог сдержать улыбки. До чего же воинственной становилась эта девчонка, когда дело касалось ее сестры? Настоящий материнский инстинкт. А ведь она старше насколько Год? Два? Не переживай, детка. Менее заботливая сестренка решила бы, что тебя похитили пришельцы и подняла бы на уши весь отель. Хочешь сказать? Она? Она знает, что я тут? С тобой? Ее шоколадные глаза подозрительно сузились. Более чем уверен, что она знает даже, чем мы тут занимались, и просто не хотела мешать. Признаю же, что Соло давно не ребёнок, а умная и взрослая девушка, которой... Не успел я договорить, как мне в лицо прилетела пуховая подушка, а за ней ощутимый удар кулачком в солнечное сплетение. И кто тебя за язык тянул, Холт? Лучше бы ты заткнулся. Даже слышать этого не хочу. Пройдя мимо, Лютик открыла входную дверь, шумно выдохнула и ступила за порог. Я последовал за ней. Из холла раздавался невнятный шум голосов. То ли ссора, то ли просто громкое обсуждение последних новостей. Но все они быстро смолкли, стоило нам с Лютиэль присоединиться к собравшимся вокруг администраторской стойки гостям. «Мистер Холм, ну наконец-то!» – запричитал Маглор и зло прищурился в сторону облокотившегося на стойку Бойди. «Погода уже совсем наладилась. Нам с семьей нужно срочно уезжать, а ваш коллега запретил покидать отель». «Мистер Маглор!» Тяжело вздохнул мой напарник и бросил на меня полный тоски взгляд. Я уже объяснял. «Вы не имеете права держать нас здесь в заперти!» Перебил его эльф и грозно потряс в воздухе своим жилистым кулаком. «Я буду жаловаться! Дойду до федерального прокурора!» «Да хоть в золотые чертоги вознеситесь, «И до всех семерых дойдите! Мне плевать!» Не выдержав, прорычал фей и выпрямился в полный рост. Его крылья угрожающе задвигались. Стоявшая рядом Соло, в попытке успокоить Омелли, вцепилась пальцами в его предплечье. «Как вы смеете!» – продолжал брызгать слюной Эль. «Мы не обязаны вам подчиняться!» «Меня ждет срочная работа. У моей жены стресс, дети напуганы. Олин и Ульву нужен врач. У мистера Миллера закончилась кровь. Мисс Фурин сказала, что если задержимся, на ужин нас ждут только пшеничные лепешки. И то не факт, что достанется всем». «Я бы тоже не прочь уехать», – подал голос олов чей грустный взгляд не отрывался от Марисоль. «У меня завтра важный бой, а я застрял тут и не успел подготовиться». «Я думаю, нам всем нужно успокоиться», попыталась разрядить обстановку миссис Дворх. Пожилая гномка кивнула на двери, что вели в обеденный зал. «Давайте перекусим оставшимся с вечера пирогом», я его только что подогрела». «Не собираюсь я есть! Мне нужно уехать!» – выкрикнул эльф и стукнул кулаком по спинке дивана, рядом с которым он стоял. Прячущаяся за его спиной жена невольно вздрогнула. «Уедете!» – рыкнул я, устав слушать его визг. Но только после того, как сюда прибудет полицейский наряд и всех допросит. «Бойди, ты связался с участком?» «Час назад. Они уже в пути. К вечеру должны быть здесь». «Вот и отлично», – кивнул я. «А пока предлагаю, как и прежде, держаться вместе и не покидать территорию отиендров. Любой, вздумавший уехать, навлечет на себя лишнее подозрение». «Надеюсь, я ясно выразился?» Ответом мне стал гул недовольных голосов, но лезть на рожон никто не рискнул. Группа, состоящая из орка, милли, иты, ворфа и обеих хозяек, отправилась завтракать. Ульф, с Олин, Хелена и Храли заняли места вокруг камина. Макглор с женой и дочкой, демонстративно отделившись от остальных, вернулись в номер. У стойки остались только мы с Лютиком, Бойди с Солой и малыш Коди, который все это время сидел на диване и смотрел мультфильмы. «Мистер Холд!» – обратился он ко мне, как только в холле воцарилась тишина. «А кто сильнее? Вы или мистер Фей?» Бойди запрокинул голову и громко заржал, за что получил тычок в бок от Марисоль. Я пожал плечами. «Интересный вопрос. Я уделывал его подчистую всякий раз, как мы оказывались на ринге». «Ай-ай-ай!» – покачал головой напарник. «Как нехорошо обманывать детей, Холд. А кто пару недель назад надрал тебе зад?» «Бойди!» «Следи за словами», – шикнула на него лютеэль. «Вот именно», – хмыкнул я. Не надрал, а воспользовался запрещенным приемом. «Это каким же?» – удивленно захлопал глазами мальчишка. Взлетел к потолку и приземлился мне на спину. «Зачем еще нужны крылья, если ими не пользоваться?» – пожал плечами фей. «Ладно». «Вы как хотите, а я пойду вздремну!» «Ты со мной, ушастик?» Опустив голову, он подмигнул смутившейся эльфийке. Лютик, увидев этот обмен взглядами, заметно напряглась. «Еще чего! Я обещала Коди сыграть с ним в бильярд!» Фей тяжело вздохнул. «Так как я не могу оставить вас без присмотра...» Придётся составить компанию, но имей в виду, играем на желание. Готовься остаться без штанов. Это обещание? За моей полосой неудач виднеется кладбище. Лютиэль. К обеду меня не на шутку разморило. Я пыталась списать свое сонное состояние на тепло от каминного огня, напротив которого сидела. На монотонный бубнеж из телевизора, даже на банальную скуку, но дело было в другом. Мой организм за минувшую ночь, когда я, не в силах уснуть, ждала возвращения Дэйна из леса, подвергся такому сильному стрессу, что теперь... Умолял о перезагрузке. И как бы я ни пыталась сопротивляться, глаза против воли закрывались, голова тяжелела, а мысли превращались в туман. Нужно было срочно взбодриться. Будь со мной Соло, она бы своей болтовнёй вывела меня из состояния дремы. Но сестрёнка вместе с Бойди и Коди оккупировали игровую комнату на третьем этаже. Миссис Дворх вместе с Милли и Итой ушли на кухню. Хелена с вампиром, Олов Маглор с женой и дочкой и Ульф с Олин разбрелись по своим комнатам. А Дейн спустился в подвал, где помогал Фурин и мистеру Ворфу раскладывать дрова. «Перед уходом волк привлек меня к себе и своим глубоким, низким голосом приказал не двигаться с места». а если мне что-то понадобится, дождаться его возвращения или позвать миссис Дворх. Как будто я несмышленый ребенок, что не в силах сам о себе позаботиться. Справлялась как-то до него и дальше проживу. Подумаешь, переспали. Это не значит, что теперь он имеет право отдавать мне приказы. Правда, надо признаться хотя бы самой себе. Чужая забота, приносило невероятное облегчение. Рассказав Холту всю правду, я словно переложила на его крепкие плечи свой тяжелый груз и смогла, наконец, расслабиться. Задышала полной грудью и впервые за несколько дней поверила, что у нас с Марисоль есть надежда. И не призрачная, далекая, какой она изначально казалась, а твердая и уверенная». И все это благодаря волку, при виде которого мое сердце заходится в бешеном ритме, а в голове мелькал только один вопрос. Почему он? Почему я все время думаю о нем? Не сказать, чтобы мне раньше не попадались мужественные и уверенные в себе мужчины. Попадались и не раз. Вот только ни один из них не привлекал меня настолько, чтобы в его обществе, Я чувствовала себя спокойной, не пытался меня защитить и не говорил, что готов ради меня на все. Великая луна, как же больно будет все это терять. Решив, что так дальше продолжаться не может, а единственное, что поможет мне прояснить сознание, это свежий воздух, я поднялась с дивана и направилась вдоль по коридору к выходу. так как дальше крыльца я выходить не собиралась, куртку Солы надевать не стала. Ограничилась толстовкой Дэйна, которую он перед уходом меня завернул, и висевшим на крючке шерстяным шарфом пожилой хозяйки Отиен Дров. Накинув на голову капюшон, я толкнула ручку и вышла на мороз. Уже не такой сильный, как все эти несколько дней ветер, тут же окружил меня, пощипывая холодом щеки. Солнечный свет отражался от снега и бил в глаза, заставляя щуриться и морщить лоб. Но это не мешало мне наслаждаться царящим вокруг умиротворением. Вот только продлилось оно недолго, а ровно до того момента, как со стороны дровника раздался какой-то неясный шум, то ли стон, то ли вскрик. а то ли вовсе хлопанье птичьих крыльев. Решив, что надо проверить, не попал ли кто-то из лесной живности в беду, я спрыгнула с крыльца прямо в сугроб и, быстро перебирая обутыми вдутые сапоги ногами, направилась на звук. Чем ближе я подходила, тем неспокойнее становилась на душе. По коже бегали колючие мурашки, а внутренний голос предлагал повернуть назад. И я, скорее всего, так бы и сделала, если бы не узнала в очередном полустоне полувскрики знакомые нотки. Олов? Он должен был находиться в своем номере, по крайней мере, мне так казалось. Последний раз, когда мы виделись, Орк вместе с Ульвом помогал Олин взбираться по лестнице. Мог ли он спуститься незамеченным и выйти на улицу? Учитывая моё сонное состояние, однозначно да. Но что могло приключиться с огромным зелёным великаном? Учитывая события последних дней, бросаться на помощь, сломя голову, я не решилась. Осторожно ступая, обошла дровник с другой стороны и выглянула из-за угла. «Мамочки!» Представшая моим глазам картина, заставила меня замереть на месте, выпучив от смеси удивления и ужаса глаза. На снегу лежало двое. В мужчине я, хоть и с трудом, признала орка, а девушку определила с опозданием и только по белому фартуку, который в отеле носили горничные. Милли, что она здесь делает? Издавая протяжные стоны, они катались по земле и корчились словно от боли. И с каждой пройденной секундой их голоса становились тише и глуше. Не понимая, что здесь происходит, и не зная, как им помочь, я не придумала ничего лучше, чем вернуться в отель и позвать на помощь. Но только развернулась на месте и сделала первый шаг, как едва не влетела, перекрывшую мне путь фигуру. «Ты?»